Глава тридцатая Они как могли успокаивали горного змея, но тот никого не слышал и не видел. Плакали все семь его голов, и громче всех рогатая главная. Из шести пар глаз Текли слезинки поменьше А из глаз рогатой головы Огромные Слезы скатывались камнями И скоро возле старого дракона Нападали семь кучек самоцветов А он все рыдал и рыдал Э-э, ты так нас своими булыжниками завалишь «Прекращай камнипат разводить!» «Не могу! За душу ты меня взял!» Егорка подошел к рогатой голове, которая еще недавно казалась ему страшной, и обнял ее. Горный змей вздрогнул, головы икнули и замолчали. Успокоившись, Старый дракон помолчал немного и сказал: Никогда я не получал подарок. Даже мама Змеюка мне ничего не дарила в младенчестве. А как вырос и подавно, все у меня просит, аль воруют. Мне первый подарок принимать. Оно так за душу берет. Аж до слез За такую щедрость Буду служить тебе верой и правдой Все молчали, пытаясь понять значение этих слов Наконец Егорка не выдержал А... а это как? Все, что прикажет, исполню Да не надо мне ничего Опять ты за свое. А коли подвиги ратные совершать доведется, подмоги тоже не надобно. Ну, когда придется, тогда и поговорим. Только сомневаюсь я, что в наше время. Михаил замолчал, сообразив, что после всего, что произошло с ним за последние дни, можно ни в чем не сомневаться. Поживем, увидим. Горный змей обнял змея Добрыныча. — И тебе за слезы твои искренне, за любовь неподдельную я добром отплачу. Все замолчали. И вдруг всем стало понятно, что наступила пора прощаться. Егорке было грустно и радостно. Грустно от предстоящего расставания, а радостно. Но как же не радоваться, если они помогли дракончику найти его дядю. И теперь Змей Добрыныч был под опекой горного змея. Как же не радоваться тому, что у Егорки появился друг, вернее, три друга сразу, потому что теперь его друзьями стали и Михаил, и дракончик, и Фрося. Как не радоваться такому необыкновенному приключению? Но к этой радости уже примешивались и горечь расставания, и ожидания предстоящих встреч. И все почувствовали то же, что и Егорка. Дракончик подошел к мальчику и уткнулся в его бок. Бабушка со слезами обняла змея Добрыныча. Михаил принял всех троих в свои широкие объятия. Горный змей сгреб всех в охапку, поднял и стал раскачиваться, как убаюкивают детей. Расставание было горьким, но необходимым. Ты только не плачь, а то нас завалит. Когда старый дракон поставил их на землю, и они разъединились, Егорка почувствовал пустоту в душе. И, наверное, не он один. Змей Добрыныч предложил дракону. Дядька, а давай их проводим? Горный змей с радостью согласился. Тут вдруг бабушка вспомнила. «Ой, Мишенька, вам же нельзя за руль!» «Ничего, как-нибудь потихонечку доедем». «Ты же, Маруси, обещал, что не поедешь». «Да, нехорошо получилось». Горный змей спросил о чем-то в полголоса змея Добрыныча, а потом громко сказал. «А не летать обещание давал?» — Нет, не давал. Я летать и не умею. — Зато я умею. Горный змей осмотрел пройдоху, немного приподнял автомобиль, пробуя навес. — Как бы э, его привязать ко мне, а то в лапах нести несподручно. Так-то ну легонькая, Та да лапы у меня не имеют. Может быть, вам не стоит лететь? Мы на автобусе доедем, пройдуху оставим на стоянке, а сами на автобусе. Автобус. Это чего? Ха, то же самое, только мы поболе. И воняет, шибче. И чего удумали? Совсем, думаете, старик отрехлел. А по нашим драконовским меркам Я еще и пол жизни не прожил. А лапы имеют, так то не от возраста. Двигаюсь мало. Михаил достал аварийный трос, показал старому дракону. Подойдет? О, в самый раз будет. Обвязали пройдоху, и дракон спросил. В этой коробчонке полетите. Аль на моей спине. А можно? — Смотри, там ремня безопасности нет. — Ничего, я его подержу. — Ну что, присядем на дорожку? Все сели. Стало тихо-тихо. Горный змей зажмурил глаза, чтобы не расплакаться. В наступившей кромешной тьме, переливающимися огнями разноцветных искорок, светился меч-кладенец. А с этим что делать? Ха, чуть его здесь не забыли. Его нигде не забудешь. Меч сам о себе напомнит. А чего с ним делать? Забирай! Они посидели немного в тишине и встали. Михаил вынул из горы меч-кладенец. Бабушка с Егоркой стояли рядом и не могли отвести глаз от чудесного меча, который выскочил из камня упруга, как пустой резиновый шарик выныривает из воды. На лезвие меча не было ни единой царапины, словно перед этим он был не в гору воткнут, а бережно завернут в бархат. Михаил положил меч-кладенец в пройдоху. Э — Э-э-э! Обронишь? А, а как же я его повезу в руках, что ли? А держаться чем буду? Змей Добрыныч трижды повернулся, прыгая на левой ноге, и в его лапах появился какой-то предмет. О! Едва не упал. На вот. Что это? Нужный. Спасибо. Слушай, что-то ты не договариваешь. То не исчез бесследно, То меч-кладенец оставил, Теперь вот ножны появились. По-моему, ты знаешь гораздо больше, Чем говоришь. Ну, и ты узнаешь. Просто время еще не подоспело. А когда поспеет? Когда час придет и пору приведет. Ну и не надо. Не спеши, Егорий. Придет и твое время. Змей Добрыныч отошел к горному змею. Егорка увидел, что драконы о чем-то спорят, и в конце концов старший одержал победу, а младший подчинился. Егорка заволновался: не будет ли горный змей обижать племянника, а то, может, зря они его сюда привезли. Мальчик подошел к драконам и встал рядом со змеем Добрынычем, всем своим видом показывая решимость защищать дракончика. Бабушка поспешила на помощь Егорке. Только Михаил стоял спиной к ним, убирая меч в ножны, и не заметил, что все столпились вокруг горного змея. «Я дядьки толкую! можешь мне не лететь? Крыло-то еще не окрепло!» А он, говорит, лететь. Ежели не летать, крылья не окрепнут. И вы из-за этого спорили? И спорить не о чем. Неожиданно змей Добрыныч и сам принял дядину сторону. Дядька, а я тут-то у города. Яродром видал. Чего? со взлетною полосою. Чего-чего? Потом покажу. Дракончик заговорщицкий улыбнулся, и Егорка понял, что не только самолеты будут теперь разбегаться по взлетной полосе.